Глава 16 Бабушка сказала про мать, и это не давало ему покоя. То и дело он возвращался к небрежно брошенным ею словам, и хоть и понимал, что все это очередная постановка, один хрен не мог успокоиться и забыть. «Мама слишком личная, слишком болезненная. Все, что связано с ней, слишком. Нельзя затронуть память о ней, не всковырнув при этом его едва зажившие раны». А заживший ли. Шах тогда еще не был шахом, бесом не был. Маленький пацан, который стал несчастным в один день, потеряв своих родителей, он долго не мог поверить в произошедшее, а когда поверил, жизнь перевернулась с ног на голову. Ему пришлось быстро повзрослеть намного раньше, чем другие дети. Он еще с трудом считал до тридцати, когда стал владельцем крупнейшего холдинга и хозяином целого края. Это Хаят помогла ему выстоять, научила и вылепила из него того, кем он является по сей день. Он спотыкался, она ловила, он разбивал кулаки в кровь, она залечивала. В итоге она воспитала мужчину, а он... Теперь он уже не знает, кто есть для него эта женщина. Его родная бабушка Хаят, предавшая его и вонзившая нож в спину. Рана, конечно, не опасная, но она кровоточит. И хоть он, стискивая челюсти и сжимая кулаки, делает вид, что все нормально, но доверия больше нет. Впрочем, как и уверенности, что она солгала насчет матери. У Хаят получилось посеять зерно сомнения в душе Беслана, и оно прорастало с чудовищной скоростью. Но с этим он разберется позже. «Ты сегодня рано, дорогой внук?» Бабушка встречала его за чашкой чая, покручивая ее изящными тонкими пальцами на безымянном золотое кольцо предположительно обручальное шах не помнил своего деда, но сколько помнил бабушку она никогда не снимала кольцо часто трогала его снимала оборачивала и снова надевала иногда казалось будто она с ним говорит решил порадовать тебя чем же изгиб безупречной черной брови и легкая улыбка на нетронутых помадой губах завтра я осуществлю вашу зарую мечту «Вот, готовился целый день». Кивком головы подозвал прислугу. «Мне тоже чай принесите». Женщина тут же бросилась исполнять, а Хаят поставила белоснежную чашку на блюдце, подалась вперед. «Ну же, завтра свадьба. Где, кстати, моя будущая любимая жена? Готовится?» Спросился с девкой, но Хаят шутку не оценила. «Что ты задумал?» «С чего ты взяла, что я что-то задумал?» Сочиняй сценарии и переигрывать под них чужие жизни твоя прерогатива, нет? Ты слишком торопишься. И это меня настораживает. То ты кричал во все горло, что не женишься на Заре, то вдруг объявляешь, что свадьба уже завтра. В чем дело? Шах довольно улыбнулся, потянулся в кресле: А может, я влюбился, бабушка? Чушь! Естественно, а в чем, собственно, проблема? Ты же сама хотела эту свадьбу, и чем ты опять недовольна? «Я недовольна тем, что ты меня обманываешь. Думаешь, я не знаю, что ты увёз тату в Москву и там поселил в своём доме? Так и будешь жить с одной, а к другой ездить развлекаться? Так нельзя, Беслан, это позор. Я понимаю, что поступок Зары тебя расстроил и даже разозлил, однако ни одна женщина не заслуживает подобного наказания. Быть одной из... Так нельзя, Беслан. Жена Шахбулатова не потерпит, а если потерпит Зара, то я не потерплю». «А вот это уже моё дело. Моим и останется. Чтобы стать для меня единственной, мало запрыгнуть ко мне в постель. Советую твоей Заре смириться, и тебе настоятельно советую». Склонился к бабушке, глядя ей в глаза. «Не стоит играть с огнем, потому что я не прощу тебя в следующий раз. В тот день, когда ты предашь меня снова, ты лишишься своего внука, а я лишусь женщины, которая меня вырастила». «Тату не тронешь больше. Не тронешь, бабушка. А то я трону твоих подопечных. Сломаю руки каждому, кто хотя бы пальцем коснется моей женщины». Выровнялся и взял принесенную чашку. «Спасибо». Хая резко взмахнула рукой, прогоняя прочь женщину, сама нервно вскочила и заметалась по гостиной. «Ты сам себя вообще слышишь? Какая твоя женщина? Твоя женщина Зара!» «А нет, это не твоя, она женщина общего пользования. Проститутка. Азара была чиста до тебя». «Не сотрясай зря воздух, дорогая бабушка. Лучше приготовь платье для невестки. Ты же не ударишь в грязь лицом перед обществом». «Вот, давай, постарайся. У вас есть время до утра, а я пойду посплю. Надеюсь, в этот чай мне ничего не подмешали». Глядя на то, как нервно расхаживает по гостиной, Нур задумалась. «А правильно ли я сделала, скрыв от Шахбулатова историю с долгом? Может, стоило рассказать раньше и лично ему?» «Ну ты пиздец, Тат. Я же должен был смотреть за тобой и узнать все. С кем встречаешься, чем занимаешься. Что я теперь бесу скажу? Не доглядел? Да он мне башку отвернёт, нахрен!» «Ну извини, я же не знала, что тебе было приказано следить за мной». Отвечаю с издевкой, хотя понимаю, что Нур ни в чем не виноват, если только в том, что поверил мне. Не йорничай, давай, ворчит раздраженно. И что теперь, задаю вполне логичный вопрос, на что Нур предупреждающий косится на меня. Я сам решу вопрос бесом. Постараюсь объяснить ему. А ты сиди на жопе ровно, никакой самодеятельности. А Сеня?» Спрашиваю не любопытство ради. Меня все еще волнует судьба бывшего жениха. Хоть уже и нет того панического страха, который терзал меня поначалу». «Какой еще...» «А, этот?» Бросает пренебрежительно с долей отвращения. «А с чего ты вообще взяла, что он был в заложниках?» «Я открываю рот, чтобы подтвердить свою мысль, но не нахожусь с ответом. Наверное, потому что уже и сама сомневаюсь». «До сих пор вспоминаю его смех. Если только это была не истерика. Иначе как объяснить по-другому?» «Я серьезно, Тат. Какие-то доказательства были? Его, может, пытали при тебе, били? Может, тебе по почте палец его присылали или ухо?» Ужаснувшись такому предположению, по-детски мотаю головой. «Нет, ты что? Какой палец?» «Я слышала, как его бьют?» «Слышала или видела?» «Слышала по телефону». Нур тяжело вздыхает, чешет затылок. «Ладно, разберемся. «Я верю Нурлану» потому что он единственный, кто может помочь. Не в плане силы, нет, просто он настоящий друг. Если не мне, то шаху. А вот последний. Его мысли для меня темный лес. Он словно живет в каком-то своем мире. Остается лишь гадать, что у него на уме. А что будет со мной? Неужели Беслан не сказал тебе, зачем я ему нужна здесь? Мне, конечно же, хочется думать, что все происходящее что-то значит что Шахбулатов не просто мстит за задетое самолюбие и мои резкие слова, что он хочет продолжить наши отношения, что, как и я, мучается и скучает. Но слова его бабушки эхом звучат в голове. Он женится на Заре. На заре. Значит, у них что-то было и раньше? Не могло же все случиться за одну ночь? Или... А ты сама не догадываешься? Ну, скажи мне правду. Что случилось в ту ночь? «Ну, когда меня похитила бабушка Беслана». Нурлан усмехается и пару секунд пытливо меня разглядывает. «Что, ревнуешь?» «Трудно, конечно, осознавать, но да, ревную». Еще как?» «И все еще надеюсь, что между ними ничего нет, а женить бы — это просто выдумка старой ведьмы». «Нет, просто интересно». Как можно равнодушнее пожимаю плечами. «Раз не ревнуешь, значит, тебе оно не надо», заключает Нурлан и хлопает себя по карманам. «Так, а где мой телефон?» Хватает гаджет со стола и накидывает куртку. «Пойду я. Дела. А ты пока отдохни, помедитируй там, закажи суши. Отбывать наказание тебе еще долго». «Отбывать наказание?» «Вот как называется мое заключение. А я дура тут размечталась. Скучает, он отношений хочет. Как же?» С улыбкой вспоминаю, как сидел вот в этой гостиной и смотрел на меня так пронзительно, так волнующе. Подавляю дурацкую улыбку и ловлю себя на мысли, что совсем не беспокоюсь о Семене. Ведь ясно, как белый день, что Нурлан будет решать мою проблему своим способом, но я доверяю ему, а вот Семену больше нет.